Предатель был принципиально против расстрелов, повешений и прочих смертных казней. Он считал, что нас, русских, возможно переубедить с помощью наших же традиционных средств, таких как порка или ссылка на вечную каторгу в места с экстремальным климатом. Казня же непокорных, рискуешь вызвать недовольство большинства, а оттого и реформы пойдут сложнее. От чего ещё остерёгал японцев и греков автор метрической системы, так это относильнее ченье над русскими женщинами чрезмерно. Русский человек охотно ходит под чужим ёрмом, говорил Прохор. Он с любовью сеет пшеницу на чужой земле, обогащая своего хозяина, не перечит ему, но только при одном условии: пока его жену не оплодотворяют чужим семенем. добавлял он через цензуру. Особо это касается азиатов. Так уж исторически сложилось, что русак не любит узкоглазых детей. Теряя в детях свою блондинистость и непосредственность, русский мужик способен разъяриться медведям и вначале сожравка со взглядах отпрысков своих жён перейти к уничтожению их незаконных отцов. страшен русский бунт цитировал идеолог классика он сметает всё на своём пути и никакой стопроцентный апельсиновый сок его не остановит За эти слова, разбирающегося в славянской душе под Донного, за его умеренность в наказаниях, россияне на оккупированных территориях относились к Прохору с дипломатическим терпением, а некоторые даже с симпатией, что крайне не нравилось и даже пугало руководство нашей страны. Экий мерзовец, обсуждали в силовых ведомствах генералы. Иж как в нашей душе сечёт, так он нашей и есть, сообщил генерал-лейтенант новоя военной коллегии. Самый, что не наесть русский до пятого колена, предатель. Может быть, его жену арестовать? предложил генерал-майор. И выдать её замуж за сексуального извращенца. Это хорошее средство от агитации. Он холостяк. Тогда маму арестуем. Холостяки обычно очень любят своих матерей. Они не выдерживают, когда их мамы умирают в сыром, неотапливаемом помещении от туберкулёза. И мамы у него нет. Там-то и дело, что поддонные, круглые сирота, если не считать брата-близнеца, который с рождения живёт в психиатрической лечебнице с диагнозом олигофрения. Свалоч, резюмировал генерал-полковник. Даже родственников нет. Военачальники согласно закивали головами. Значит, надо действовать решительно, поднялся из кресла генерал-полковник. Он слегка пополнел, а потом волновался перед предстоящей аттестацией. Проплыть в его возрасте две с лишним версты и пробежать затем 10 было делом не из лёгких. Генерал помнил, как год назад его однокашник, генерал Кукин, блистательный стратег, чуть было не утонул в бассейне из-за сердечного приступа, вследствие чего личным указом главнокомандующего был отправлен в отставку. Поэтому по этому поводу у генерал-полковника возникало раздражение на верховное командование. Он считал, что высшие офицерские чины не должны подвергаться спортивной аттестации, что их предназначение состоит не в физической силе, а именно в мозговом потенциале, и что увольнять на пенсию военноначальников за некое возрастное ожирение по меньшей мере неразумно. Генерал-полковник недовольно поморщился и повторил: "Надо действовать решительно, иначе мы рискуем вместо патриотически настроенных сограждан получить лояльно настроенных к врагу сахичственников. А это, как вы понимаете, абсурд и будет означать наше поражение в метрической войне". Генерал-полковник вновь уселся в кресло и достаточно легко положил ногу на ногу, от чего его настроение слегка улучшилось. Пройду аттестацию, решил он, несомненно пройду. Какие есть предложения, как изменить ситуацию? Генерал-лейтенант и генерал-майор слаженно задумались. им действительно хотелось найти решение этого сложного вопроса, а потому они думали по-настоящему, а не делали вид. Вследствие этого, по прошествии 5 минут генерал-лейтенант внёс дельное предложение: надо выкрасть поддонного. Продолжайте, поощрил генерал-полковник Мы выкрадём предателя, привезём его в Москву и устроим над иудой показательный процесс. Тем самым ободрим народ, и на самого крупного предателя найдётся свой маленький палач. Мусит хорошее, согласился генерал-майор, только как её осуществить? Маддона вовсюду сопровождают 10 самураев, которых обучали охранному делу с детства. Это 10 супербойцов, способных сражаться с сотней вооружённых солдат. Наши мальчики тоже кое-чего стоят, скромно заметил генерал-лейтенант в подчинении которого находились части специального назначения. И они считают самураев непреодолимым препятствием. Но к тому же поддонный находится на чужой территории, в окружении регулярной армии, что делает его похищение невозможным. Генерал лейтенант улыбнулся и развёл руками.